Пак прислушался к дробному стуку дождевых капель по крыше домика. Буря стихла, и слова Кулгана вызвали в его душе недоумение. Однако он не осмелился возразить Тарику. Словно прочитав его мысли, Кулган сказал: "Поверь, я не сколько не преувеличиваю, Пак. Место, где мы находимся, защищено от бури ураганов не только ветвями деревьев. Выйдя за пределы моих владений, которые отмечены кольцом дубов вокруг поляны, ты убедился бы, что ветер бушует с прежней силой. Мичом. Что ты скажешь насчёт погоды, а? Обратился он к лучнику. Мичом отложил в сторону комк теста, выпрямился и на мгновение задумался. Буря нынче вроде той, что потопила шесть кораблей 3 года тому назад. Поговорил он и кивнул головой в подтверждение своих слов. Да, ветер нисколько не слабее, но зато стихнет он еще быстрее, чем тогда. Фак припомнил события тех дней, о которых говорил Митчем. Тогда торговый флот Квега был разбит о высокую прибрежную скалу, прозванную «Грозой моряка». А часовым замка было строжайше запрещено спускаться вниз. И ураган едва не снес бедняк с высоких башен и стен. Если Митчем говорит правду, и более разыгравшаяся сегодня сродни той, До Кулган и в самом деле могущественный чарадей. Ведь здесь, вблизи домика, слышны лишь лёгкие дуновения ветра и шум летнего дождя. Кулган удобнее уселся на скамье и принялся раскуривать погашуй трубку. Внимание Пага привлекли ряды книг, стоявшие на полках за спиной чарадея. Шевеля губами, он попытался прочесть заглавие на их корешках, но ему не удалось разглядеть полустёртые буквы в тусклом свете очага. Так ты и читать умеешь, а? Удивлённо подняв кустистые брови, осведомился Кулган. Паг вздрогнул и испуганно кивнул. Хозяин дома вполне мог рассердиться на него за столь дерзновенное любопытство. "Чего же ты испагался, малыш?" улыбнулся Кулган. "Разве быть грамотным преступление?" Паг облегчённо вздохнул и пояснил: "Я научился читать на кухне, сэр". Мигар, главный повар, Учил меня по табличкам с припасами в нашей кладовой. Я и цифры знаю, расхрабрившись, похвастался он. И цифры, кивнул Кулган, прищурив улыбку. Выходит, ты птица высокого полёта, Пак. Скажите, сэр, что это за книга? спросил Пак, указывая на огромный толстый том в роскошном переплёте из коричневой кожи. Я никогда такой не видел. Куган внимательно взглянул на него. и, помедлив с ответом, проговорил. «Это история нашей земли, малыш. Книгу эту подарил мне аббат из Шапинского монастыря. Она содержит в себе перевод кишанского текста, написанного сто с лишним лет тому назад». «И о чем же он повествует?» Взгляд Кулгана снова остановился на паге. Казалось, чародей пытался проникнуть в самые сокровенные мысли мальчика, в самые потаенные недры его души. После недолгого молчания он заговорил. Много ли тому назад, пак, все земли между Безбрежным и Горькими морями были частью империи Великого Кеша. А далеко на востоке, на маленьком острове Иланон, существовало некое королевство. Со временем оно увеличилось в размерах и, включив в состав своих владений соседние островные государства, стало именно наваться королевством островов. Впоследствии оно снова расширило свои пределы. «Довольно значительно. И теперь мы именуем его просто королевством. Все жители Крайди, в том числе и мы с тобой, подданные королевство, хотя наше герцогство находится очень далеко от столицы, по-прежнему зовущийся Реланоном. Однажды, много лет тому назад, империя Великого Кэша, втянутая в кровопролитную войну с Кишанской конфедерацией своим южным соседом, оставила эти земли». Пак, захваченный рассказом о величественных и грозных событиях прошлого, был, тем не менее, слишком голоден, чтобы не заметить, как Мичем посадил в печь семь маленьких ржаных караваев. Вновь переведя взгляд на чародея, он спросил, «А что это за кишанская кон... конфедерация?» — подсказал Кулган. «Это несколько немногочисленных племен, в течение столетий исправно плативших дань империи Великого Кэша». Каждая из них была слишком слабым, чтобы противостоять своим поработителям. Но объединившись лет за двенадцать до того, как была написана эта книга, они стали столь же могущественны, как сама Империя. А поскольку силы их в этом противоборстве были почти равны, кровопролитная война тянулась много лет, и Империя стянула все свои северные легионы к югу, открыв наши земли для проникновения в них нового, едва возникшего королевства — Дядь нашего герцога Баурика, младший сыновья тогдашнего короля, двинул свои войска на запад, расширив пределы королевских владений. С того времени все территории бывшей имперской провинции Басании, за исключением вольных городов Наталя, получили название герцогства Крайте. Ах, как бы мне хотелось когда-нибудь побывать в этом великом Кеше, вздохнул Пак. В качестве кого, скажи, на милость? И предпринял бы это путешествие, на смешливо спросил Кулган. Наёмника в Ливустьера? Пак покраснел и опустил глаза. Впрочем, на этом свете нет ничего невозможного, смягчился чародей. Как знать, вдруг тебе повезёт, и ты сможешь добыть себе денег и лошадей для столь дальней поездки. Путь этот нелёгок и полон опастных неожиданностей, но нет преград, которые не смогло бы преодолеть отважное сердце. Вскоре разговор за столом перешел на более обыденные предметы. Кулуган, проведший целый месяц на юге, в Карсе, стал расспрашивать Пага о последних местных новостях. Когда карава испеклись, Митчем нарезал их толстыми ломтями и, разняв на части кабаний бок, уставил стол тарелками, от которых, щекоча ноздри мальчика, поднимался аппетитный пар. Паг еще никогда в жизни не ужинал так обильно и вкусно, Не же прислуживая на замковой кухне, он получал за свои труды гораздо больше щелчков и назиданий, чем лаковых кусочков. Дважды за время трапезы он ловил на себе пристальный изучающий взгляд лучистых синих глаз Кулгана. Когда все трое насытились, Мичим принялся проворно убирать со стола, а хозяин и гость возобновили прерванный разговор. Взяв из блюда последний кусок жаркого, Кулган протянул его Фантусу. все еще дремавшему очага. Дракончик приоткрыл один глаз, и на морде его отобразилась мучительная борьба. Ему явно не хотелось подниматься с мягкого коврика, но жарко и выглядело так аппетитно. Наконец голод переселил лень, и Фантус с тяжким вздохом встал на короткие лапы, приковылял к столу, схватил острыми зубами протянутый кусок, в одно мгновение проглотил его, И вернулся на своё ложе. Кульганер скурил трубку и спросил: "Чем ты думаешь заняться, когда достигнешь возраста ученичества, малыш?" Пак совсем было задремал, но услышав вопрос старика, встряпенулся и широко раскрыл глаза. День выбора, когда мальчишки из замка города, достигшие положенных лет, поступали в учение, был не за горами. В нынешнем году кто-то из крайдских мастеров, почти наверняка, «Должен остановить свой выбор и на нем!» «В день солнцестояния!» «Я надеюсь поступить на герцогскую службу в качестве ученика, почтенного мастера клинка Фенона!» Поспешно произнес он. Кулган с сомнением окинул взглядом его щуплую фигурку. «Скажи на милость!» «А ведь на вид тебе не дашь больше десяти-одиннадцати лет!» Пак густо покраснел. Он был самым низкорослым из мальчишек, служивших в замке. «Мигар!» сказал, Что может статься? Я ещё успею вытянуться и обогнать других. Дрогнувшим голосом пробормотал он. Ведь родители моих никто не видел, и потому трудно судить, каким я буду, когда повзрослею. Ты сирота, пак. И загнув кустистую бровь, осведомился Курган. Когда я был младенцем, какая-то женщина принесла меня в горный монастырь Дала. Она сказала, что нашло меня на дороге. Святые отцы передали меня на воспитание в замок Райди, где я и вырос. Умню, помню. помню" отозвался чародей, попыхивая трубкой. Ты был совсем малюткой, едва отнятым от груди, когда монахи, поклоняющиеся щиту немощных, принесли тебя в замок. Лишь благодаря доброте нашего герцога ты считаешься свободорождённым пак. Он сказал тогда: лучше освободить сына Вилана, чем сделать рабом отпрыска свободного гражданина. А ведь его сиятельство имел полное право объявить тебя своим крепостным. Ну, ша человек, наш герцак, полголоса промотал Мичи. Золотое сердце. Глаза Пага начали слипаться. У него больше не было сил бороться со сном. Он бесчётное число раз слышал рассказы о своём появлении в замке от магги, Мегара и других кухарок и поваров. Куган наверняка не мог сообщить ему об этом событии ничего нового. и заслуживающего внимания. Заметив, что гость клюёт носом, Чирадей сделал знак мечу ему. И тот проворно соорудил на дощатом полу подобие ложа из нескольких звериных шкур и одеял. К тому времени, как он покончил с этим, пак уже крепко спал, уронив голову на стол. Мечим бережно поднял его на руки и уложил на шкуры, заботливо укрыв одеялом. Фантус открыл глаза и внимательно взглянул на спавшего мальчика. Через мгновение над спиной дракона раскрылись перепончатые крылья. Он взлетел, пересек комнату, приземлялся у ложе Пага и свернулся калачиком возле его теплого бока. Паг пошевелился во сне. Рука его легла на чешуйчатую шею незваного соседа. Фантус сладко зевнул. Издал глухое, довольное ворчание. И закрыл глаза.